Глава четырнадцатая. Алексей человек Божий. Побитый штормом и стреппанный ветрами корабль заходил в устье Тибра. Еще не верилось и морякам и путешествующим, что они спасены, что смерть, орушая с каждым ударом громадных волн, позади, и что море не поглотило людей. У многих недавний страх сменился пустотой в душе, оставив лишь усталость от столь долгой борьбы за жизнь. Но люди вышли на палубу, кто опираясь на близких и с трудом переставляя ноги, кто бодрее, и все смотрели на пристань спасения, которой причаливал корабль. Вместо Киликии, куда направлялись путешественники, оказались у порога Рима, и каждому приходилось, возвращаясь к жизни, решать, что же делать теперь, куда идти, оказавшись в вечном городе. Сначала шли все вместе, переговариваясь, одобрительно кивая друг к другу, но постепенно, когда добрались до улиц Рима, стали расходиться в разные стороны. Но основная группа путешественников продолжала идти кучная, продвигаясь к торговой части Рима, где была вероятность встретить кого-то из знакомых или что-то продать, заработав деньги на ночлег и пропитание. Позади этой группы шел, чему-то тихо улыбаясь. Тот странный пассажир, который даже во время урагана, когда корабль, казалось, уже не взберется на гребень волны, и она накроет его, продолжал неустанно молиться. Он сидел, прижавшись к переборке трюма, в котором находились путешественники, и ровным, громким голосом молился, обращаясь к Господу Вседержителю. До погибающих посреди пучины морской долетали лишь отдельные слова его молитвы – но многие все же слышали их и отмечали про себя, что есть среди них, пусть хоть один молитвенник. По виду он был стар, с телом иссушенным солнцем и ветрами, а более всего, наверное, аскетической жизнью, так как не имел при себе никакой поклажи, кроме ветхой кожаной суммы, надетой через плечо, и одежда на нем была ветхая, но прочная, потому что состояла из кошей грубой ткани, истертой временем. Волосы его опускались на плечи, наполовину седые, как и длинная клином борода, лежащая на груди. Лицо его тонкое, смуглое. Более всего примечательно было глазами светло-голубыми, смотрящими на мир с детской открытостью и приматой. И во время штурма, и сейчас, когда светило яркое солнце и шумные улицы Рима кипели жизнью, эти глаза странника все так же светились тихой уверенностью в чем-то тайным, ведомым лишь ему. И этот взгляд почему-то передавал уверенность всем, кто находился рядом с ним, и когда корабль, захлебываясь от волн, кренился, и вот-вот должен был перевернуться, но все-таки не переворачивался, и теперь, когда ноги путешествующих все увереннее шли по булыжникам Рима, это был Алексей, двадцать лет назад покинувший родной город, и вот теперь так нежданно-негаданно вновь оказавшийся в нем. «Куда же ты теперь, добрый человек?» — спросил Алексея. Коренастый, широкоплечий человек, кажется, ремесленник, еще на корабле несколько раз заговаривающий со странником и чувствующий в нем что-то особенное, невыразимое словами. «Не хочешь ли пойти вместе со мной к моим старым знакомым еще по Александрии?» «Благодарю тебя за приглашение, но у меня в Риме тоже есть знакомые, и мне кажется, что я их найду». «Ну так прощай. Если же не найдешь своих знакомых...» Приходи на гончарную улицу и спроси мастера Никодима. Я буду рад помочь тебе, как ты помог на корабле всем нам. Я это понял. Они поклонились друг другу и расстались посреди улицы. Алексей направился дальше по торговым рядам, еще не зная, куда идет. Он шел просто радуясь солнцу, людям, которые не обращали на него никакого внимания. Зато он с любопытством выглядывался в лица проходящих, словно ожидая, что вот-вот встретит кого-то из своих близких. И точно. Вот он увидел старого человека, который что-то выговаривал нирадивому слуге. Ну разве берут такие вялые смоквы? Посмотри, что ты купил. Но ведь зато дешево, господин. Дешево. Вот тебе и всучили товар, который разве что нищим годится отдать. Ну конечно, это он, управляющий Руфин, с всегдашней его требовательностью к слугам, как он постарел. Лицо покрыли морщины, и спина уже не такая прямая, а вот голос все такой же строгий, назидательный, но без раздражительности и злобы. Заметив, что нищий смотрит на них и прислушивается к их разговору, Руфин подозвал к себе Алексия. Ты, видно, прибыл из дальних странствий и, конечно, голоден. Да, мой господин, живо отозвался Алексей. Корабль направлялся в Киликию, а ужасный ураган пригнал нас в Рим. Благодаря Господу мы не погибли, но теперь надо искать место, где преклонить голову. Отдай ему смоквы, Власий. А что же ты собирался делать в Киликии? У тебя там родственники, друзья? Нет, господин, я собирался молиться. В Александрии, где я был, стало слишком людно. В Киликии я слышал много спокойнее. Вот туда и направлялся. А попал в самое людное место на земле. Видно, так угодно Господу. Ты странствуешь по землям в поисках молитвенного места. Разве не все равно, где молиться? Разве и искренняя, сердечная молитва зависит от места, где она возносится? Ты, конечно, прав, господин. Но с годами я понял, что все же лучшее место для молитвы там, где сердце твое чувствует себя ближе к Богу. И как найти это место, ты знаешь. И ты знаешь, господин. В родном доме, среди близких людей для таких, как ты. На паперти церковные и даже в пустыне для тех, кто решил быть только с Господом, а больше не с кем, ты хорошо рассуждаешь, странник, сказал Руфин. Не хочешь ли последовать за нами? С радостью отозвался Алексей, и светло-голубые глаза его просияли. Мне также доставило большое удовольствие и честь беседовать с тобой, господин. Руфин пошел вперед, показав Алексею, чтобы он следовал за ним, а слуга Власий, толстый юноша девятнадцати лет отраду. Больно пихнул Алексея в бок, показывая, чтобы он шел позади него. Когда показалась аллея пирамидальных тополей, ведущих к холму, на котором стояла вилла Ефемиана, римского патриция, Алексей невольно вздрогнул, и глаза его расширились и засветились радостью. Он ступал по плотно утрамбованной земле, вспоминая, что где-то рядом должна быть тропа, по которой он мальчишкой бегал к озеру. Тропа шла в межколосящейся пшенице, и он любил срывать спелые колосья и растирать их на ладони, как это делал отец, а потом жевать их. Так он сделал и сейчас, и ощутил неповторимый вкус, вкус детства. За воротами, перед входом в дом, на просторной площадке слуга запрягал лошадей, а у повозки ходил, проверяя, все ли уложено как надо, сам Ефемиан. «Руфин», — позвал он, увидев управляющего, — «Хорошо, что ты застал меня. Еду к Аркадию, который созывает друзей своих, почтить память епископа Маркелла, своего родственника, ты знаешь. Распорядись, чтобы жнецы в поле вышли и чтобы в доме был порядок. Кто это с тобой?» «Странник, попавший в беду. Он рассказал о корабле, буре, прибитого к берегу Италии, о встрече с Алексеем. Ну что ж, распорядись поместить его где-нибудь в постройках для слуг. Благодарю тебя, господин, отозвался Алексей». Мне только бы где преклонить голову, а я буду молиться и за тебя, и за мученика епископа Маркела, который принял смерть от язычников, и за диаконов Кириака и Сесиния невинноубиенных, а с ними воинов Сатурниана, Папия, Мавра и других, а также за мучениц Прескиллу, Лукиану, знатных жен и особо за Артемию, дочь императора Диоклетиана, неотрекшуюся от Христа и принявшую мученический венец». Ефемиан не без удивления смотрел на нищего, почтительно склонившего голову перед ним. «Откуда ты знаешь этих римских мучеников? Ведь ты прибыл из Александрии, как сказал Руфин. Я странник, господин. Был и в Эдессе, чтобы помолиться перед нерукотворным образом Спасителя нашего Иисуса Христа, и в землях египетских, и в ливанских. А о Риме у меня память особая, потому что здесь многое началось». Евфемян, известный не только время своей заботы о нищих и обездоленных, которому он давал кровь, пищу, одежду, а часто помогал и деньгами, отделяя регулярно десятую часть всего, что наживал трудом и молитвой, этого нищего принял как всех других, лишь порадовался, что этот еще видно и усердный молитвенник. Поговори с ним, Руфин, как он отдохнет, может он что-то слышал про нашего Алексия. Ефимиан уехал, а Аруфин определил место Алексею в маленьком доме неподалеку от ворот, который пустовал с тех пор, как умер старик, в обязанности которого входило открывать и закрывать ворота. Первые дни прошли для Алексея спокойно. Он уже повидал и здрика, правда, и свою мать, Аглаиду и невестку Марцеллу, и это было для него главной радостью. Идя сюда, он знал, что они живы, но вот что Марцелла живет у его родителей, стало для него неожиданностью. Похоже, она им как дочь. Все складывалось хорошо, Алексей видел родных, и больше ему ничего было не надо. Но только стали докучать слуги, особенно тот толстый юноша Власий, который не взлюбил Алексея с первой же встречи в торговых рядах Рима. Руфин вменил ему в обязанность носить пищу Алексею, И всякий раз Власий придумывал какие-нибудь каверзы, приглашая слуг посмотреть, как Алексей будет есть кашу из полбы или ячменя с тараканами и мухами, которых он в нее добавлял. Алексей сразу же отставлял горячую пищу, потому что давно уже обходился без нее, питаясь хлебом и водой. Власий, приглашавший слуг позабавиться над Алексеем, оставался недоволен. «Что же ты, брезгуешь нашей пищей?» «Наши угощения для тебя слишком грубые». «Нет, Власий, просто я не ем того, что ешь ты». «Право, обхожусь без мух и тараканов». «Каких мух, каких тараканов?» «Которыми ты заправил эту кашу?» «Да как ты смеешь лгать, видали?» Обращался он к слугам с любопытством, наблюдавшим представление, которое устраивал Власий. «Ну-ка ешь». И он прислонял чашку к лицу Алексея, размазывая кашу по лицу и бороде нищего. И пить наше вино не будешь, Алексей отрицательно качал головой, вытираясь. Придется вылить это прекрасное вино из мочи ему на голову, говорил он со смехом и поливал Алексея из кувшина. Пусть твои волосы произрастают, как цветы в саду. Слуги смеялись и уходили. Они уже знали, что этот нищий покорно сносит насмешки и издевательства увластей или кого-то еще из молодых любителей позабавиться. Но эти забавы скорее походили на издевательство, и те из слуг, кто постарше и поумнее, одергивали молодых. В тот летний день Власий затащил Алексея на скотный двор. Под хохот скотников он заставил Алексея ползать по навозной жиже. Палкой погоняя Алексея как свинью, он заставлял его пригибаться к самой земле, окунаясь в нечистоты. Натешившись, под улюлюканье и свист Алексея Вытолкали из свинарника. Теперь подсыхай, победно провозгласил Ласий. Будешь пахнуть как настоящая свинья. Алексей ничего не ответил и пошел прочь от своих мучителей. Вышел за ворота и направился по дороге, ведущей к тропе меж хлебов, которая приводила к озеру. Сняв с себя всю одежду, он окунулся в воду, отмываясь от нечистот. Потом вымыл одежду, развесил ее на ветвях кустарника и сел на траву. Жарко светило солнце, и скоро. И одежда его высохла, и сам он находился в том состоянии, что и обычно. От его тела не исходил дурной запах, даже если он не мылся много дней. И волосы, длинные и не расчесанные, не сбивались в колтуны, а лежали ровно, как будто уложенные, хотя он их просто приглаживал ладонью. Посмотрев на птичку, севшую на ветку, Витлея, он улыбнулся ей, уже забыв о власе и скотниках. Вот это и ты, милая! Какую весть принесла? Конечно, хорошую. Ах, нет у меня даже крошечки для тебя, прости. Припасу в другой раз, как приду сюда. А сейчас посиди у меня на ладони, если хочешь. Ну, решай сама. Птичка, цвикнув, подлетела к Алексею и села на его вытянутую ладонь. Он продолжал говорить с ней: "Хорошо тебе, а что же? Солнышко светит и светло в мире Божьем. Как он славно все для нас устроил." «Ты только посмотри, какая синяя, свежая и прозрачная вода в озере, как зеленеют холмы вон там, на дальнем берегу, и воздух чист, словно это дыхание ангелов небесных. Почему бы и душам нашим не уподобиться этой чистоте, этой благости?» Птичка с ладони перешла на рука в хламиды Алексея, забралась ему на плечо, а потом двинулась обратно, Он любовался ей и не видел, что за спиной его на возвысенье стоит Марцела со своей служанкой Фатидой. Они замерли, видя, как этот странный человек, поселившийся в сторожке у них, разговаривает с птицей. И птица, похоже, понимает, о чем он говорит. Фатида сказала госпоже, что над стариком, пришедшим к ним, опять издеваются. Марцела решила прекратить глумления, вышла из дома, но не нашла старика нищего. Фатида узнала, что старика видели выходящим за ворота на дороге, ведущей к озеру, и они отправились искать странника. Марцелла не один раз ходила с Алексием на прогулки, как раз вот по этой дороге, когда она осталась жить в доме Ефимиана. После ранней и внезапной смерти сначала матери, а потом безутешного отца, сюда привез ее дядя Апрониан. Он знал, что Ефимиану и Аглаиде пришлась по душе юная Марцелла, дочь их друзей, покинувших этот мир. Сама Марцелла хотела идти к девам, которые поселились на Авентинском холме и устроили обитель девственниц, служащих Богу. Но Аглаида и Ефимиан уговорили ее остаться у них, а потом, видя, как возникла взаимная любовь у их сына и Марцеллы, решили поженить их. Но в первую же брачную ночь Алексей ушел из дома неизвестно куда. Марцелла тронула ветви ветлы, чтобы привлечь внимание Алексея. Он оглянулся на шорох листьев, и птица вспорхнула с его руки. «Мне сказали, что слуги опять издевались над тобой», — сказала Марцелла, почему-то волнуясь. Она уже давно обратила внимание на странника, пришедшего в их дом, пробовала заговорить с ним, но он всегда отвечал коротко, склонив голову и несмотря на нее». О, не стоит на них обращать внимание. Они молоды, а жизни их так скучна. Им хочется развлечений. Вот они и шутят надо мной. Какие же это шутки! Это правда, что они вывалили тебя в свинарнике? Алексей взглянул на Марцеллу, тихо улыбаясь. Она, конечно же, изменилась, но не утратила своей красоты, хоть и стала почтенной женщиной. Выражение лица, глаз осталось прежним. с той же девичьей чистотой, с той же искренностью чувств. Видишь, как легко смыть с тела нечистоты». Он развел руки в стороны, показывая свое чистое, загорелое тело. «Гораздо труднее омыть свою душу». «Я знаю, что ты много молишься», — сказала Марцелла, глядя открыто и прямо на Алексея. «Отец говорил мне, да и другие тоже, что ты много странствовал. Скажи, не встречал ли ты человека по имени Алексей из Рима?» Нет, госпожа, меня уже спрашивали об этом. Но, может, ты слышала о нем? Он сын моих приемных родителей, мой муж. Служанка Фатида, женщина смекалистая и расторопная, по велению хозяйки уже несколько раз пытавшаяся выведать все о новом нищем, которому дал кров и пищу хозяин, уже знала, что тот избегает разговоров и общения со слугами, но о вопросах хозяев отвечает почтительно, но кратко. ты откуда родом?» спросила она. «Я римлянин, госпожа». «Почему же у тебя нет ни родственников, ни знакомых? Не от рождения же ты стал странником, нищим?» «Так было угодно Господу». И все-таки настаивала Фатида. «Кто ты?» «Человек, который молится, госпожа». Фатида недовольно дернула плечом. «Госпожа дала тебе тунику, сандалии, плащ, где они? Почему ты опять ходишь в своей хламиде?» Он кротко посмотрел на Фатиду, потом на Марцеллу. «Слуги бывают в городе, им надо выглядеть прилично, а я же редко выхожу из хижины и к своей одежде привык». Опять возникла пауза, и даже бойкая Фатидо не знала, как продолжить разговор. Марцелла поняла, что надо уходить. «Фатидо будет следить, чтобы не обижали тебя. Говори ей о своих нуждах и молись за нас». Женщины ушли, И тогда Алексей сел на камень, почувствовав внезапную слабость во всем теле. Чтобы стало легче, он вытянул ноги и опустил ступни в воду. Прозрачная вода, нагретая солнцем, чуть холодила. На мелководье заплывали рыбы, приближаясь к ступням Алексея. Некоторые из них тыкались головами в его пальцы и резко отскакивали, потом приближались снова. Он смотрел на них и хотел пошевелить пальцами, но это у него не получилось. Тогда он понял, что дела его плохие, и надо бы встать, чтобы освежить водой лицо. Тогда станет, может быть, легче. Это я слишком взволновался, говоря с ней: "Как же ты чиста, невеста моя? Я сказал, что труднее омыть душу, чем тело. Тебе не надо омывать душу, она чиста. Вот как эта вода под солнцем у тихого берега, где желтый песок и гладкие камни." Все-таки он встал, нашел крепкую ветвь дерева, сломанную ветром, и, опираясь на нее, медленно пошел к своему приюту. Когда он добрался до него, то, заметив Руфина, попросил у него стело и свиток для письма. Управляющий, не спрашивая ни о чем, выполнил эту просьбу. И тогда Алексей, набравшись последних сил, начертал. Вот и пришел мой последний час. «Пристану пред лицом твоим, Господи!» Молю смиренно простить все прегрешения мои, о которых ты, всевидящий, знаешь. Тебе одному я отдал свою жизнь, свое сердце, поэтому и ушел из родного дома, не простившись с вами, мои дорогие, любимые, отец и мать. Лишь ты догадалась о моих намерениях, дорогая Марцелла, хотя я прямо не сказал тебе той ночью, что ухожу». Я знал, что утром отойдет корабль в Александрию и на нем отправился в путь не в далекие страны, а ко Господу. Я решил посетить святые места и молиться там у гроба Господня в Гефсимании, в Галилее, а потом и во всех тех святых местах, где проходил Иисус Христос. Потом я был в пустынях Фивейской, Нитрийской и Халкидонской. Встречал святых старцев, которые научили меня непрерывной молитве и смиренно пред испытаниями, которые должны закалять душу, отданную Господу. В далекой Эдессе, где хранится плать с ликом Спасителя нашего, посланное его исцеления царю Авгарию, много лет провел я на паперти храма в молитвенных трудах. Но и оттуда пришлось уйти. Когда люди узнали, кто я, и стали от меня искать спасения, я направлялся в Киликию, а оказался у вас, дорогие мои. Так рассудил Господь и пресвятая Матерь Его, которая однажды явилась мне многогрешному. И теперь, прощаясь до встречи в Вышних об одном прошу: не плачьте обо мне, потому что я ухожу туда, где нет смерти, где Господь рассудит всех и примет праведных. «Упование мое, что и мы, грешные, будем в их числе. Упование мое, что я дождусь и встречусь с вами, дорогие мои родители, любимая моя невеста и жена». Так он писал, и силы его иссякли, когда он высказал все, что хотел сказать. И когда закончил, лег на свое ложе, сложив крестообразно руки на груди и зажав в правый свиток. Жилище его осветилось ярким неземным светом — Но никто этого не видел, потому что ночь была звездной, светлой, как это всегда бывает в Риме и его окрестностях в мае, в третьем месяце года, названной по имени итальянской богини Майи, в последний день вакханалий, празднество в честь бога пьяного разгула вакха.